Глава одиннадцатая «Путь домой». Однажды ночью во внеурочное время ворота сильно постучали и зычно крикнули «Вагиф, по велению визиря тебя срочно вызывают во дворец!» На улице горцевали на лошадях несколько татар. Вагиф быстро собрался, сел в свою повозку и отбыл. «Видно, что-то случилось», — подумал я. Немного поворочившись в свои постели, стал придремывать,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 Распорядить, чтобы принесли стол и лучше осветили комнату, а также несколько зеркал и веревки. Все требуемое принесли быстро. Зеркала на веревках я подвесил на столом, рядом поставил подсвечники с горящими свечами. Парня переложили на стол, напоили настойкой с опием. Пока лекарство не начало действовать, приготовили инструменты и вымыли руки. Обработав хлебным вином живот, приступили. Разрезав кожу, начал шить кровоточащие сосуды,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 Отросток был воспален, выглядел, как мешочек с гноем. Слава богу, до перфорации дело не дошло. Осторожно наложил круговые швы и пересек аппендикс, вытащил его из живота и отбросил. Вагив широко раскрыв глаза, вовсю смотрел на ход операции, стараясь ничего не упустить. Его участие ограничивалось подачей инструментов по моей команде. Проревизировав брюшную полость, я послойно ушил рану. Еще раз протерли живот хлебным вином, и наложили повязку. Отмыв от крови свои руки, осторожно перенесли парня в кровать. С его губ иногда срывался стон, но в целом парень держался молодцом. По моим прикидкам, на операцию ушло чуть больше получаса. Да больше парню и выдержать было бы тяжело. Теперь бы его выходить, сделана только половина дела. Это была моя первая аппендэктомия в новой ипостасе Даже в Рязани, в лучших условиях, мне не приходилось ее выполнять. Мы устало уселись по обе стороны кровати, помолчали. «Юрий, ты великий лекарь! Я нигде даже не слышал, чтобы выполняли такое!» Я усмехнулся. Как приперло, так и имя вспомнил. Ночью мы вдвоем не сомкнули глаз. Я посматривал, не кровит ли повязка. Вагиф промакивал под с солба Мустафы. Намучившись, парень забылся беспокойным сном. С первыми криками Муэдзина в комнату быстрым шагом вошел визирь. Свита, как я успел заметить, осталась за дверью. Кинув взгляд на спящего сына, визирь спросил. «Будет жить? Ему лучше?» «Я вижу, он спит». «Да, мы убрали гной из его живота. Теперь его жизнь в руках Аллаха», ответил я и показал на удаленный аппендикс. «Если что-то надо, только скажите стражу у дверей. А сейчас поешьте, вам нужны силы». По хлопку ладоней в комнату вошли слуги, внося подносы с едой. Мальчику пока ничего не давать, даже пить, только когда я разрешу. Визирь кивнул. Слуги будут делать только то, что скажешь. Мы поели и подносы унесли. Мы с Вагифом договорились меняться через некоторое время. Он был уже достаточно опытен, чтобы почувствовать внезапное ухудшение. что проку было сидеть вдвоем, если нам придется сидеть у кровати мустафы не одни сутки. «Без отдыха наших сил более чем на два-три дня не хватит». Не мудрствуя лукаво, я улегся на пол на ковер и тут же заснул. Сказалось усталость и нервное напряжение. Поспать удалось часа четыре. Разбудил Вагиф. Я испуганно вскинулся. Думал, с оперированным чего стряслось. Подошел к Мустафе. Дыхание было ровным. Лоб на ощупь обычной температуры. Шов не кровил. Парень спокойно спал. Сказывалось влияние опиума. У Вагифа слепались глаза, и стоило мне указать ему на ковер, как он тут же упал и уснул. Так, по очереди меняя друг друга, мы провели трое суток. Парень явно выкарабкивался. Меньше стал спать, просил кушать. Потихоньку его стали поднимать на высокие подушки в полусидячее положение. На четвертый день на лице появилась улыбка, и мы осторожно посадили его в постели. Мустафа попросил книгу и по нашей просьбе ему принесли какую-то книгу на арабском. Вообще, парень был спокойным, хлопот капризами не доставлял. Несколько раз на дню заходил сам визирь. Вечером сидел дольше, утром несколько минут. Видно было, что улучшающееся состояние сына успокаивало отцовскую душу. На его властном лице, когда он разговаривал с сыном, мелькала улыбка. Через пару дней я смотрел рану и, признав состояние удовлетворительным, снял швы. Еще медленно, сказывалась слабость, парень начал ходить по комнате. Я решил продлить наблюдение еще на 2-3 дня. Дела быстро шли на поправку, и к пятнице, дню отдыха мусульман, мы с удовлетворением доложили визирю, который успел проведать сына, что мальчик здоров, в нашем наблюдении не нуждается. Визирь слегка склонил голову и спросил Вагифа. «Что желаешь за труды?» Вагиф, ничтоже сумнявшийся, попросил дом. Визирь благосклонно кивнул и повернул голову ко мне. А ты, Урус, свободы. Разве ты не свободен? Я не вижу на твоем ухе серьги. Ты свободно ходишь по Казани. С тобой рады сыграть в индийскую игру. Самые видные вельможи. Одет ты почти как вагив. Что же тебе надо? Достойный визирь. Даже если птичка сидит в золотой клетке и ест отборное зерно, это не заменит свободу. Я спас жизнь твоему сыну, и у меня тоже есть семья в Рязани. Кто позаботится о моем сыне?» Упоминание о сыне подействовало. Видно было, что отпускать ему меня решительно не хотелось, но не сдержать данного слова — уронить честь. «Хорошо, урус. Вот тебе золотой дирхем. Мой перстень послужит тебе пропуском. Я тебе дам тамгу, чтобы стража не задержала. Отправляйся к себе домой». Я низко поклонился и, как мог, поблагодарил визиря. Тот усмехнулся и вышел. Ко мне подскочил Вагиф и стал уговаривать остаться. «Ты же видишь, как к тебе относится визирь! Я тебе отдам старый дом, мы вместе будем врачевать!» Я отказался и, попрощавшись с Вагифом, пошел к пристани. Сумка с инструментами была при мне, в кармане звенела ранее заработанная мелочь, а больше никакого имущества у меня не было. Ни с кем здесь я близко не сошелся. Чужой город, другое вероисповедание. И прощаться мне было не с кем. У причалов стояло несколько судов. В двух из них я опознал русские ладьи. Подошел поближе. На палубе бегали русские люди. Перетаскивали в трюм бочки и тюки. Кто владелец или кормчий? С кормы спустился мужчина с покрасневшим продубленным солнцем и водой лицом. — Почто кричишь, басурманин! — Да русский я русский! На судни домой хочу попасть! — Одежда почто татарская. — В плену я был. Вот одежда ихняя. Ты не волнуйся, деньги за провоз у меня есть. — Да нет, паря, мы вниз, по Итилю идем, к Астрахане. Не по пути тебе. Вон, видишь, Ушкуй стоит. Вот он вверх идет, к Москве-городу. У них спросить. Я подошел к Ушкую, навстречу по сходням быстро сбежал к купеческого вида щуплый чернявый мужичок. — Чья ладья, мил человек? — Моя. «Чего надобно?» «Да вот, не возьмешь ли на Русь? Вон с той ладьи сказывали, до да Москвы идете». «Завтра отплываем». «А сколько вас? Да велик ли груз?» «Один я. Все вещи со мной». «Татарин, что ли?» «Русский. Одежда только татарская». «Ежели с харчами, то возьму монету серебром». Купец помял в кулаке бородку. «А не беглый?» «Мимо татарских застав проплывать будем. Живо скрутят». «Нет, у меня и тамга есть». Ну, коли так, приходи поутру к отплытию. Дозволь на суде переночевать. Год в плену был, русского языка не слышал. Что ж, деньги вперед и проходи. Я достал из кармана, кошелем не обзавелся, хранить было нечего. Дерхем и отдал купцу. Тот попробовал его на зуб и кивнул. Пойдем, покажу твое место. Я подхватил сумку и пошел на судно. Ушкуй был невелик, метров пятнадцать длину, пузат. Под верхней палубой был трюм. Люки были открыты, трюм проветривался. Груза было немного, расторговались, видно, удачно. Сумку с инструментом я положил от воды подальше, в трюм. Мне ожидали место на палубе, под куском парусины. Мне показалось, что даже воздух на палубе пах как-то по-особенному. Родиной, что ли. Я улегся на палубу и задремал. Так спокойно на душе давненько не было. Если все пойдет хорошо... «Через две недели обниму Настеньку, отосплюсь на мягкой перине, в баньку схожу, сальца поем». Соскучился я по салу с черным хлебом. Солнце пригревало не по весеннему тепло, и я заснул. Вечером меня растолкал купец. «Эй, хороший человек, ужин готов. Кушать будешь ли?» Я с готовностью поднялся, представился. «Юрий, лекарь из Рязани. Петр, торговый человек из Пскова». Мы подошли к мачте, У сложного паруса сидела вокруг котла с варевом команда из 12 человек. Все ожидали хозяина, каждый держал в руке свою ложку. Вот задача, ложки-то у меня не было. Плов татары ели руками, кумыс или похлеб купили и пиал, выручил купец, дав новую деревянную ложку. «Я тут запас их держу, не все попутчики с ложками бывают, а для странствующего это первое дело». С этими словами, перекрестившись, запустил свою ложку в котел, за ним по очереди остальные. Это был кулеш с мясом и салом, с ржаным хлебом. Наелся я от души. Запили ужин сытым, а не надоевшим кумысом. Сытый, довольный, я улегся спать. Утром проснулся от беготни команды и скрипа уключен. Под веслами ушкуй отходил от пристани, тихо журчала за портом вода, Все дальше и дальше удалялись мы от Казани. Мимо нас тянулись берега, покрытые свежей зеленой травой. По лугам пасли стада овец и коней. «Прощай, татария!» Команда поставила парус, и попутный ветер увеличил ход. Весла уложили вдоль бортов. Команда занялась своими делами. От очага, выложенного на листе железа, потянула дымком и запахом варева. На небе не было ни тучки, я наслаждался покоем и бездельем. По большому счету это была большая удача. Немногим удавалось вернуться из плена домой. Я стал у борта, облокотившись на поручни и бездумно глядел на воду и проплывающие берега. Безмятежность поселилась в моей душе. Позвали на поздний завтрак каша и вареная рыба. После еды потянуло в сон, сопротивляться не стал. Став отдохнувшим, я подошел к купцу, что стоял на корме рям с кормчем. «Петр, не найдется ли кусок сала? Заплачу отдельно». Петр засмеялся. «Все русские из Казанского или Крымского ханства об одном просят». «Есть немного, но для тебя не жалко». Я с такой жадностью вцепился зубами в кусок, что уже не мог оторваться, пока не доел. «Ну, спасибо, Петр, уважил». «А как ты в плену оказался?» Торопиться было некуда, и я рассказал о дороге из Москвы в Рязань, о разбойниках. При упоминании пузатого владельца ладьи купец и кормчи переглянулись. Э, так вот чем он промышляет. Были, были у нас нехорошие мысли. Давно ведь по ети плаваем с товаром. Иногда встречаемся. Только не видели никогда, как он товар на пристани грузит. Надо в тайный приказ обсказать. Пусть с пристрастием поспрашают. Думал, люди в рабство, в татарву, али крымчакам, так и концы в воду. Дальнейшее мое повествование выслушали с интересом. К концу рассказа, недалеко от нас стоял пол команды, прислушиваясь к разговору. И то, газет, радио нет, любая новость в охотку. Ничего, похлопал меня по плечу купец. Теперь я домой возвертаешься. Дома-то есть, то ждут. Должны, коли худого ничего не случилось. Сам понимаешь, год дома не был. Поужинов улеглись спать. На чушку подгоняли к берегу, разводили костер и выставляли охрану. Меня пока никто к работам не привлекал. На третий день пути впереди, прямо на берегу, показался небольшой бревенчатый дом, рядом причал и лодки. Река во всю ширину была перекрыта цепью. Застава татарская, сейчас шарить начнут. Эй, убрать парус! Команда забегала, парус сначала захлопал, обвис и упал на палубу. Ход замедлился. И, почти уткнувшись носом в цепь, мы бросили якорь. Не спеша, в развалку в лодку с берега сели трое вооруженных татар и погребли в сторону Ушкуя. По верёвочной лестнице взобрались на палубу, по-хозяйски прошлись по Ушкую. На плохом русском упершись в меня пальцем: "Кито такой э?" Я ответил на хорошем татарском: "Еду на родину, вот перстень и тамга визиря казанского". Лицо татара вытянулось от удивления. Молча прочитали тамгу Посмотрели перстень, также молча отошли. «Пронесло!» — с облегчением подумал я. О чем-то переговорив с купцом, татары сели в лодку и отбыли. Через какое-то время цепь ослабла, провиснув ниже днища корабля, и мы вновь подняли парус. «Все, теперь я уже на родной земле!» «Здравствуй, Русь! Как я по тебе соскучился!» «Ей-богу, был бы не на ушку и поцеловал родную землицу!» Проплыв около версты, на левом берегу показался такой же домик с лодками. Правда, цепи не было. О, указал Петр на берег, теперь еще русская стража да мытари. Сейчас к нам подплывут. И точно, из домика, что-то дожобывая, выскочили двое ратников в кольчугах и при мечах. И с ними один в синем кафтане мытарь. Мы снова спустили паруса, бросили якорь. Лодочка подплыла, и люди по веревочному трапу влезли на борт. Мытарь сразу полез в трюм, что-то записывая на листок, посчитав, подошел к купцу. Дружинники сразу направились ко мне. Видно, мое татарское одеяние не внушало доверия. Кто таков будешь? Русский я, из татарского плена возвращаюсь. Вот пришлось татарскую одежду надеть, своя истрепалась. Дружинники хмыкнули, переглянулись. А плывешь куда? Домой, в Рязань, семья у меня там. А давно ли у басурман в неволе? Год минул. Один из стражников спросил, «А кто в Рязани, воевода?» «Анисим Пафнутиевич». «Как звать митрополита Рязанского?» «Отец Кирилл». Решив, что проверку я прошел, от меня отошли. Снова вдоль бортов потянулись берега, почти сплошь заросшие густым лесом. Изредка на берегу появлялись люди, вероятно, местные охотники. День тянулся за днем, движение против течения было небыстрым. Хорошо, если дул попутный ветерок, а то команда садилась на весла. Вечером, недалеко от впадения Суры в Волгу, подул ветер, небо потемнело, начало погромыхивать и хлынул дождь. Команда спустила парус и на веслах подошла к берегу. Дождь становился все сильней, переходя в проливной ливень. Быстро темнело. Часть команды спустилась на берег, устроив из парусины вроде шатра для укрытия от дождя. Часть, несшая службу, оставалась на ушкуе. До этого спокойная Волга покрылась барашками волн, Ушкуй раскачивался, как Ванька-встанька. Видимость упала до нескольких метров. Корм через ушку я позвал несколько человек для откачки воды. Трюм заливало. Парусина уже промокла сама и от дождя не защищала. Костер потух. Люди промокли и озябли. Корабль направили к берегу. Якорь держал плохо. Ушкуй разворачивало по течению. Вдруг кто-то из команды закричал «Берегись!»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 углубились в лес, чтобы нас не было видно с реки и рухнули на траву. Слушай, купец, а далеко ли до ближайшего русского города? До Нижнего верст 200 будет, по пути селения есть, Макарьева, Мыски, но до них тоже далеко, да еще если лесом, а не по дороге. На дорогу выходить опасно, двое настолько, одежда рваная, в крови, как бы за тати не приняли, запросто на ближайшем дереве взернуть могут.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 Разведя небольшой костерок из сухих валежен, чтобы было меньше дыма, повесили котелок, сварили гречневую кашу. Получилось невкусно, не было соли, масла, сала, но выбирать было нечего, поели и так. В животе появилась приятная сытость, сил как будто прибавилось. До вечера мы успели еще прошагать часа три. Стемнело. Мы нашли небольшую поляну, порошу по периметру густым кустарником, и устроились на ночлег. Охрану решили не выставлять.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 Когда судно подошло поближе, мы вскочили, стали размахивать руками, громко кричать. Нас заметили, парус упал. Из судна в привязанную к корме лодку опустились двое людей. Судно стояло на якоре, на борту я разглядел двух лучников, державших в руках луки с наложенными стрелами. Лодка подплыла к берегу, с нее раздался возглас. «Петр, ты что ли?» Купец от радости от подпрыгнул. «Я! Я!» Я пристально вглядывался в людей на лодке, пытаясь узнать знакомца. Лодка уткнулась носом в прибрежный песок. Знакомец Петра снял шлем с бармицей. Ваня! узнал купец, ты как здесь оказался? Да вот, нанялся в охрану к совскому купцу Варламу. Домой идем. А вы как здесь оказались? В бурю попали. Платом судно разбило. Большая часть команды утопла. Оставшиеся разбойники побили, ниже по течению. «Видели? Видели мы и плод, и мертвяков на берегу. От плота еле уборонились. Хорошо, что поставили судно почти в заводе. А оно, видишь, как с вами-то. Людей с вашего ушкуя схоронили на берегу. Негоже бросать проком птицам до да зверью. Кое-кто из наших знакомцев своих опознал. Все гадали, редили. Какому суду не повезло? А это с тобой кто? С Казани, пленник бывший. Домой добирается. Да видишь, судно у меня затонуло».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 На высоком берегу реки стоял Кремль, от его стен далеко было видно окрест. Смотреть оказалось и не на что. Такие же дома, узкие улицы. Единственное место притяжения для местных и гостей – ярмарка. В последующий день просидел на судне, приводя в порядок инструмент. Что от ржавчины почистил, что наточил. Утром мы отплыли, на берегу сплошь стояли причалы, сарай для товаров и суда всех размеров из многих стран.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 На ночевку остановились спать у пригородов Павлова, под оком городской стражи. Появившийся мытник ушел ни с чем, торговать здесь мы не собирались. Также спокойно на следующий день мы переночевали у причалов Мурома. На высоком берегу высились высоченные колокольни местных церквей. Здесь, на берегу, мы развели костерок и сытно поужинали. Укладывая спать, Петр сказал «Ваку вошли». «Ну теперь до Рязани только деревни будут» а до него дня четыре еще плыть, коли ветер попутный будет. Эти четыре дня до города были тягостными. Каждый день тянулся как резиновый. Чем ближе мы были, тем больше возрастало мое нетерпение. Наконец судно причалило к пристани. Первый же встречный отшатнулся от меня. «Чур меня! Чур! Изыди! Нечистая сила!» «Да это же я, лекарь! Кожин Юрий!» «А сказывали! Тебя убитым о прошлом годе на дороге нашли!» — Ничего себе! Надо домой поспешать! Неужели тоже похоронили?